Охотник. Анастасия заснула, свернувшись калачиком. Может, ей холодно? На всякий случай Егор накрыл ее еще и пледом. Пусть отдыхает. Завтра она расскажет ему все, что знает. Впрочем, все, что не знает, тоже. Он умеет быть настойчивым. Осталось дождаться утра. Черт побери, он только и делает, что ждет. Завтра, все завтра. Вот когда бродячая кошка начнет мурлыкать, тогда он и решит, как нужно действовать. А пока можно лежать, прислушиваясь к ее дыханию, и считать про себя. Шестьдесят – это минута. Сто двадцать – две. Сто восемьдесят – три. И так до утра. До утра еще целая вечность. А она не похожа на кошку, скорее на птицу. Ну вот, она снова бредит. Она претендует на квартиру. Скорее всего, будет угрожать милицией и судом, но тут все законно. Квартира принадлежит ему, и он имеет полное право выставить эту ведьму за порог. Он так и сделает. Потом. Но от чего тогда ему так неудобно в ее присутствии? Наверное, нужно было ремонт сделать или хотя бы вещи выбросить. Но у Егора не было времени. Господи, да всю его сознательную жизнь у него не было времени, ни на семью, ни на квартиру. Вот и осталось все, как было при прошлых хозяевах. Хозяйки. Какая из нее хозяйка заморож заморожь черноглазой? Определенно, завтра же он выкачит из нее всю информацию и одью, пускай катится к своему пророку. Хотя нет, если она вернется, то непременно расскажет о Егоре. Значит, придется ей под замком посидеть. пока он эту шарошкину контору не разгонит. Надо будет Пашке позвонить, поделиться новостями. Или пока еще рановато делиться. Завтра. Он подумает об этом завтра. До свадьбы осталось три дня. К огорчению невесты гостей собрать не удалось. Белая крепь упорно игнорировалась местным обществом. Были ли причиной тому бесконечной судебной тяжбы умершей хозяйки поместья, или же соседи искренне верили в некое старинное проклятие, нависшее над этими стенами и оттого боялась. но, как бы то ни было, дом по-прежнему оглушал мертвой вековой пустотой. Вопреки всем усилиям и затратам, вкрепь не удалось вдохнуть ни капли жизни. Новая мебель, приобретенная Лежбетой Францевной, Смотрелось настолько чуждо, что даже у Федора возникло желание вышвырнуть все эти модные стулья-секретеры-столики вон, вернув старые шкафы на законное место. Они хотя бы соответствовали духу дома. Ничего, совсем скоро он забудет и топи, и дом, и проблемы с соседями. В столице Федор оживет, а здесь он медленно сходит с ума от разрушающей душу безнадежности и волчьего боя. Здесь даже поговорить было не с кем. Предстоящая свадьба разрушила хрупкое спокойствие. Обидатели Крепи, как и прежде, собирались за одним столом, но теперь трапезы проходили в торжественной тишине. Едвига мечтала, Лежбета Францевна следила за пасынком, который не сводил глаз с Элги, а та, в свою очередь, пристально наблюдала за Федором. В ее взгляде читалось недоумение и вопрос. Она хотела знать и в то же время боялась спросить. Да чего же ему надоели эти секреты, тщательно охраняемые от постороннего взгляда? А в этот раз и вовсе неловко вышло. Федор не хотел подслушивать, просто снова не спалось, вот и спустился вниз. Комната давила на Луковского. Она была частью крепи, частью истории урганских болот, частью князя и частью элги. Напрасно Федор вычеркивал из памяти ее черные глаза. Женщина-птица, женщина-чужая мечта была повсюду. Она являлась во снах и чудилась на его. Федор прислонился к холодной стене, умоляя дом освободить его от этого наваждения. Слава Богу, внизу пусто. Никто не увидит его слабости, никто не спросит, что же случилось, а следовательно, никому не придется врать. Чем дольше он стоял, тем легче становилось. Но дом не только вернул разум, дом показал чужое безумие. «Ты моя, моя!» – голос князя проникал сквозь камень. Алексей просил. Алексей требовал. «Но чего? И у кого?» И Федор вжался в стену. Она ответила холодом и сыростью, но не выдала. В ночной тишине был слышен каждый звук, каждое слово. «Скажи, что любишь?» – требовал Алексей. Скажи, что моею станешь. Нет. Элги. Как всегда спокойно, а вот князь чувствуется, с ума от страсти сходит. Злая ревность сдавила сердце. Значит, Алексей любит ее. И, похоже, любит давно и мучительно. Элги не отвечает взаимностью. Элги не нужен князь. Без тебя мне жизнь не в радость. Я дышу, я живу тобой, а тебе лишь и думаю. Милая, милая, милая. Лихорадочный шепот диким вином полз по стене. «Уходи. Прошу, не гони. Ты одна у меня осталась. Все забрали, всего лишили, но тебя не отдам. Пока жив, никому не отдам, ни богу, ни черту. А если умру, все одно с тобой останусь. Матушка, она поймет, она смирится, она добрая. А откажется принимать? Увезу. Хочешь, прямо сейчас и увезу». «Не хочу». «Ну почему?» «Не люблю». Князь зарычал, будто медведь, которого загонщики, подняв из берлоги, ведут наружье. А кого любишь? Ответь. Этого хлощаста личного. Он же слабый. Он не умеет ни жить, ни любить. Он позабавится да бросит, когда надоешь. У него духу не хватит поперек матушкиного слова пойти. Вот увидишь женится на медведя а о тебе и не вспомнит. Не нужна ты ему. А тебе? Мне нужна. Мне, кроме тебя, никто не нужен. Скажи, что любишь. соври, я поверю. Я целую жизнь буду верить тебе, беречь, хранить. Алексей? Эйчбета Францевна? Откуда? Федор сильнее вжался в стену. Втайне надеясь, что уж его-то вездесущая матушка не заметит. Алексей, это... Я просто слов не нахожу. В моем доме, под моей крышей, ты позволяешь себе. Я давно чувствовала, что с этой девицей пора что-то делать. Элги, иди наверх. Я запрещаю тебе покидать комнату. Шорох юбок, быстрые шаги. Похоже, Элге подчинилась. Наверное, следовало бы уйти в избежание возможных эксцессов, но Федору нужно было знать, о чем пойдет речь. Матушка, голос Алексея полон раскаяния, но лишь Бету Францевну он не трогает. Замолчи. Ты перешел возможные границы, нарушил все правила, а теперь собираешься извиниться, но только для того, чтобы снова совершить эту эту ошибку. Нашлась она. «Я уже устала, повторять, чтобы ты оставил Алгию в покое. Она тебе не пара. Она подкидыш, существо без роду и племени, а ты князь. Вот только княжество где-то потерялось. И титул мой не более чем красивое слово. Это еще не причина, чтобы унижать себя и весь свой род связью с наглой распутной девицей». «Элги не такая. Не смей перечить!» взвизгнула Лишбета Францевна. «Ты должен быть благодарен, что крепь до недавнего времени оставалась в семье. А если ты постараешься, то так будет и впредь. Ты должен думать о долге передо мной и сестрой, а не о собственных животных желаниях. Представь, что бы подумал Федор, наткнись он на вас. Завтра же отправлю Элги в город. Сергей Афанасьевич давно говорил, что не прочь будет принять ее. Деткам гувернантка нужна». «Никуда она не поедет!» Дикий вопль разлетелся по дому. «Я женюсь на Елге. вопреки моей воле, вопреки всему!» «Алексей!» — голос Эльжбеты Францевны был подобен солнечному лучу, мягок и светил. «Милый мой мальчик, ты потрясен, ты влюблен, я все понимаю. Однако твои эмоции, поверь, уйдут, и что останется? Сожаление с содеянным, стыд перед предками. Подумай, если ты женишься на ней...» То лишишься последнего шанса на титул ты бы мог вернуться на службу его величество высоко ценит преданных людей и я не сомневаюсь рано или поздно но ты сумел бы искупить поступок отца а такая жена как элгия дикая девица без роду и племени сводит твои шансы к нулю федор представил улыбку княгине ласковую и понимающую однако за этой лаской и пониманием скрывается железная воля «Матушка», – Алексей смягчился, – «я безмерно ценю вашу заботу обо мне. Однако я женюсь на Элге. Я решил. Уже давно. Однако боялся навредить Едвиге». «Неправильно. Твой поступок ее убьют». Луковский крупно сомневался, что Едвига способна на столь серьезной эмоции. Его невеста глупая и легкомысленна, чтобы осознать всю глубину проблемы. Поплачет и успокоится». а, вероятно, и до слез дел не дойдет. Федор увезет Едвигу в Петербург, а князь пусть делает все, что хочет. Пожалуй, этого безумства и Ельжбета Францевна не сумеет остановить. Едвига станет графиней. Ей не будет дела ни до меня, ни до Елги. Ошибаешься. Это не имеет значения. Свадьба не состоится. Теперь голос милейшей графини звенел, подобно стальному клинку. Завтра же и ноги этой девчонки в доме не будет. Будет, матушка, еще как будет? Сталь столкнулась со сталью, и ночной воздух, превратившийся в поле боя, звенел. Матушка, я вас люблю, но и ее люблю тоже. Не заставляйте меня выбирать. Да что ты сделаешь, мальчишка? Ты здесь никто, не ни хозяин, как ты, наверное, решил, ни князь. Ты ничтожество. У Федора горели уши. Неужели князь стерпит? стерпел. И голоса не повысил. Наоборот, Луковскому почудилось, будто Алексея гнев Эльжбеты Францевны скорее забавлял, нежели страшил. — Поверьте, матушка, я все равно поступлю так, как решил. Даже если вы против. Даже если она против. Погодите. Подумайте. До свадьбы еще три дня. Целых три дня. За это время многое может произойти. — Например, что? — Например... «Жених откажется идти под венец?» «Не откажется». «Конечно, если я буду молчать. Но если случайно...» «Совершенно случайно. Проговорюсь, что Едвига...» «Ты не посмеешь?» «Посмею. Уже посмел. Либо завтра же вы даете свое благословение, либо... без одной свадьбы не будет и другой». «Он был прав», — тихо пробормотала Лежбета Францевна. «Ты настоящий безумец. Может быть». Мне нравится мое безумие. Я только вас хочу понять. Неужели вас настолько заботит честь рода, которого больше нет? Едвига скоро уедет отсюда. Вы, как я подозреваю, тоже. А в столице судьба последнего князя Урганского никому не интересна. Они давным-давно забыли и обо мне, и о моем отце. Вы будете матерью графини Луковской. Что же вас не устраивает? Боитесь потерять крепь? Это проклятое место? Оно никому не принесет счастья. Я же... Я бы хотел уехать, но не могу. Один не могу, а с ней... Элги, птица, недостающая часть. Две ветви вновь соединятся в одну. Проклятие развеется, и я освобожусь. Матушка, неужели вы не желаете помочь мне? Неужели хотите, чтобы я погиб на этих болотах, как мой отец, как мой дед? Ты бредишь, мой мальчик, ты болен. Элги не птица, она всего-навсего женщина. Она не принесет тебе ничего, кроме страданий. Думаешь, я не хочу, чтобы ты был счастлив? Хочу, поэтому и пытаюсь достучаться до твоего разума, если уж сердце занято. Элги – милая девочка, но не более того. И еще, Алексей, она не любит тебя и никогда не любила. Ты можешь бросить ей под ноги весь мир, но это не принесет тебе того, чего ты добиваешься. Она убьет тебя, сведет с ума своим равнодушием. Я сумею. С тобой? Ты с собой не способен сладить. Чего ж говорить о ней? Нельзя любить за двоих. Рано или поздно любовь превратится в ненависть, а страсть, которая не найдет выхода, уничтожит либо ее, либо тебя самого. Матушка, прошу тебя, подумай. Но если завтра, если ты не передумаешь, я сделаю, как ты хочешь. Ради ревиги. Шаги. Шорох юбок, глухой удар и брошенное сквозь зубы проклятие. Скорее всего, князь, разозленный последними словами Эльжбеты Францевны, выместил ярость на стене. Несколько секунд тишины. Сердце бешено колоется ребра, а по спине сползает вниз струйка пота. И еще невыносимо стыдно. За себя, за князя, за Эльжбету Францевну, но больше всего, конечно, за себя. Федор не имел права подслушивать. Он должен был либо уйти, либо заявить о своем присутствии, а вместо этого он поступил как последний негодяй. «Выходи», — приказал Алексей. Уковский послушно покинул свое убежище. Впрочем, вряд ли стену можно было назвать убежищем. Стена — это стена, холодная и сырая. Я... Федор искал подходящие слова, чтобы хоть как-то объяснить свое поведение. Однако в голове звенела одна единственная мысль. Обманули. Его обманули. Лежбета Францевна что-то скрывает и боится, что, узнав это что-то, Федор откажется от данного слова. — Ты слышал все Или почти все, заключил князь. — И теперь думаешь, что бы такого предпринять? Либо уехать отсюда к чёртовой матери, либо потребовать объяснений? — Примерно, — Федор невольно улыбнулся. Несмотря на варварские манеры Алексея, следует признать его проницательность. Предлагаю поговорить. Робкое пламя свечи скорее загущало тьму, чем разгоняло ее. Князь, сидящий в низком, привезенном из бетой францеванной кресле, казался призраком, существом, сотканным из ночи и ей принадлежащим. Федор подозревал, что сам он выглядит не лучше. Итак. Подозреваю, что вам снова не спалось, предположил Алексей. Волки, вы спустились вниз, поскольку здесь, благодаря усилиям матушки, несколько уютнее, нежели наверху, спустились и услышали беседу, которая настолько заинтриговала вас, Федор Андреевич, что вы, словно любопытный халуй, опустились до банального подслушивания. К несчастью, я слишком поздно ощутил присутствие постороннего. Вы, хозяин этого дома. Не смею спорить, однако я знаю его гораздо лучше. Князь, скрестив руки на груди, внимательно рассматривал собеседника. Странно, что они, сожбеты Францевны, не родные по крови. Они похожи друг на друга. Эти жесты, эта непоколебимая уверенность в собственном превосходстве, это бесцеремонность. Молчите. Нельзя молчать все время, тогда есть риск, что скажут за вас. Но не мне вас судить, ваше сиятельство. «Что и такой, чтобы судить?» «Князь», — Элги сказала. «Знаю, что она и не сержусь. На нее невозможно сердиться». Отблеск свечи тенью улыбки скользнул по губам князя. «Ну, давайте вернемся к нашей с вами беседе. Кажется, вас заботит предстоящая свадьба. Надеюсь, вы не станете разочаровывать мою сестру. Она девушка впечатлительная, нежная, вас любит». Алексей издевается. Он нарочно говорит про любовь, хотя знает, что никакой такой любви нету. Ижбетова Францевна верно назвала свадьбу сделкой, так оно и есть. Федор получает деньги и двига имя. Но если его обманули, если никакого наследства не существует? Существует, уверил князь. Видать, и вправду было в этих землях нечто видовское. Иначе откуда Алексею видомы мысли чужие Или догадлив не в миру? Относительно наследства не беспокойтесь. Матушка вас не обманула. А относительно чего беспокоиться? Относительно себя. Странно слышать подобный совет от вас. Полагаете, матушка права? Я хочу невозможного? И все закончится тем, что либо она меня погубит, либо я ее? Алексей вскочил. Позабыв про разговор, он заметался по комнате, подобно запертому башне ветру. «Я не знаю», – честно ответил Федор, – «я тоже. Спокойной ночи». Князь растворился в темноте, а Луковский, оставшийся наедине со свечой, вдруг подумал, что так ничего и не узнал. Но Алексей сказал, будто наследство существует. Князь не опустился бы до вранья, значит... Значит, сделка остается в силе. Господи, на да чего же противно? Волчий хор пел в унисон оскорбленной душе, и Федор впервые за долгое время слушал унылую песню, если не с радостью, то без отвращения.